Глава третья. Мастер Бернгард. т е в т о н с к и й магистр стоял в проеме открытой двери между общим склепом павших орденских братьев и склепом, выстроенным для себя, но используемым сейчас по иному назначению. Все как обычно: белый плащ, черный крест, посеребренная броня. Только плащ промок до нитки и блестят от влаги доспехи. Видимо, наверху идет сильный дождь. о грянет ли гроза здесь? Или обойдется? с е в о л о т смотрел в бесстрастно холодные глаза Тифтона. Может и обойдется. Забрало на шлеме Бернгарда поднято и оружие на поясе, не в руках. Слева меч в ножнах, справа в ременной петле увесистый шестопер. Драться магистр, похоже, не собирался. Пока нет. Но как он прошел? Промелькнуло в голове. Как попал сюда? У входа в склеп стоят верные дружинники. Почему не предупредили? И еще один вопрос. Не у д е р ж а в ш и й с я сам собой слетевший с языка. О какой с и л е ты говоришь, Бернгард? Ей нужна твоя сила. Будничным голосом повторил Бернгард. Магистр плотно притворил за собой дверь и задвинул внутренний засов, который в отличие от разбитого внешнего был ц е л и невредим. Одиночные склепы, находившиеся в нем Бернгард, в Севолот и пленная лидерка оказались отделены от остального мира. Собственная и не твоя даже, а сила твоих предков, которую ты русич несешь в себе, даже не подозревая об этом, уточнил магистр. Сила твоей крови. то ее части, которая была прежде кровью изначальных. с е в о л о т опустил обнаженные мечи с серебряной отделкой. челюсть опустилась сама. Он был изумлен, поражен, ошеломлен до крайней степени. Он слушал и не знал верить или нет. Услышанное было слишком невероятным и неправдоподобным, чтобы поверить сразу и безоговорочно. Но если он все же поверит? И если то, во что он поверит, окажется правдой, значит, значит он потомок изначальных. Не уж то это хочет втолковать ему сейчас Тевтон. Судя по всему, так и было. За древней силой, заключенной в твоей крови, охотится э т о неприязненный взгляд Бернгарда скользнул по освещенному факелом саркофагу. Это ведьмина дочь, лидерка, Вервольф. Существо это, оно искало силу изначальных, а найдя терять уже не собиралась. Ради этой древней силы Эржебет пошла за тобой сюда, даже сюда. Да, здесь для нее было не безопасно, да она прекрасно понимала это. Но часто случается, что великий соблазн гонит великий страх. Что ты знаешь, Бернгард? хрипло спросил с е в о л о д кое что. должен признаться там магистр кивнул на запертую дверь. я стоял довольно долго и успел услышать немало интересного из вашей милой беседы. но о многом я догадался раньше. дошел так сказать своим скромным умишком. что-то я понял, узнав, что твоим оруженосцем прикидывается девчонка внешне смахивающая на некую о р д е й с к у ю ведьму по имени Величка. ту самую, которая прорвавшись однажды сквозь облавные цепи, пустила свою кровь в мертвое озеро, и которой я собственноручно срубил голову. Что-то я увидел при первой нашей встрече в глазах Эржебет. Это был ее страх, ужас на грани паники, засевший в такие глубины, из которых его ни по чем не выковырнуть. Такую реакцию не способен вызвать незнакомый человек. Так что мы несомненно были знакомы раньше. По крайней мере, она меня знала и от чего-то очень-очень меня боялась. Ну а догадаться о том, что девчонка делит с тобой ложе, и вовсе не составило труда. И какую плату берет кидерка за свою любовь, тоже. Ох и остер, ох и пытлив же скромный у м и ш к а тевтонского магистра. О чем ты догадался еще, Бернгард? с е в о л о т сверлил глазами собеседника, что еще понял? Понял, чего случился набег. Понял, почему Величка, выпустив свою кровь в мертвые воды, осталась на берегу, а не попыталась уйти в темное о б и т а л ь щ е Понял, кого она спасала и ради кого взламывала границу миров. Понял, кто помешал мне закрыть проклятый проход и как помешал. Это могла сделать только Эржебет с той стороны, пролив нарудную черту свою кровь. И при том немало крови, а вместе с кровью потратив изрядную толику древней силы. Но такая кровопотеря и такое расходование сил не проходят бесследно даже для потомков изначальных. Ты был ее шансом быстро и наверняка пополнить израсходованные запасы. Но зачем? Зачем ей вообще нужна сила вершителей? Бернгард с к р и в и л губы. Все-таки ты казался мне умнее, Русич. Любая сила есть власть над кем-то или над чем-то. Кто ж от такого откажется? И все же зачем? Тяжкий вздох, очень горе. Не высказанное вслух, но неприкрытое разочарование и демонстративное сожаление о непроходимой тупости собеседника. Тебе ведь рассказали уже о грядущем набеге, о настоящем набеге. Магистр не спрашивал, утверждал. Похоже, Бернгард действительно подслушал под дверью их разговор. Она б е г е с каким-нибудь удачным н а х р и к тором во главе. С черным князем, с князем, с господарем, с шаломанаром, сэр ликханом, с пьющим, властвующим, как его н а з ы в а е т э т а т вар. ь в з Гляд Бернгарда вновь скользнул по шипастой клетке в каменном саркофаге. Твоя сила помогла бы ей выжить в надвигающемся хаосе. Более того. Испив тебя, Эржебет по своему усмотрению смогла бы открывать и закрывать проходы между мирами, не опасаясь полностью лишиться собственной изначальной силы. А, возможно, ей было бы подвластно и и кое-что иное. Бернгард вдруг отвел глаза. Что? Тут же насторожился Всеволод. б о л ь ш е Прозвучал ответ от чего-то, п о к а з а в ш е й с я Всеволоду скользким и укончивым. Кто знает, на что способна темная тварь, слившая в себе могущество двух потомков изначальных? Издревле известно: одна истинная сила не просто увеличивает другую, но приумножает ее и многократно растет сама. Некоторое время все в л о д молчал, постигая услышанное, затем спросил: «Выходит, Эржебет специально ждала меня? Там, в с и б и у Германштадте. Ждала? Бернгард пожал плечами, от чего за спиной магистра тяжело колыхнулся промокший белый плащ. Черный крест на левом плече шевельнулся, словно не расправленное к р ы л о Но не обольщайся, не именно тебя, Русич. Конечно, она не знала, кто придет в о р д е й и кто принесет в себе силу изначальных. И придет ли, и принесет ли вообще. И все же она надеялась. Откуда было взяться этой надежде? Не забывай, Эржебет посвящена в тайну проклятого прохода. е й известно, что в прошлом потомки изначальных уже закрывали своей кровью разомкнутую границу. Так ведь то в прошлом. Многое в этом мире повторяется, Русич. Настойчиво произнес Бернгард. Слишком многое. В той или иной мере, но повторяется. Ты вообразить себе не можешь, сколько самых разных естественных и не очень процессов непрерывно идет по замкнутому кругу или бесконечной спирали. Что-то возрождается, чтобы умереть, что-то умирает, чтобы вновь восстать из праха. А уж если говорить о магии, как разрушающей, так и создающей. и с е в о л о т только покачал головой. Кругозор Тевтонского магистра, разбирающегося в тайных и запретных науках, был поистине неисчерпаем. Практически все колдовские чары вращаются вокруг одной магической оси, явной либо мнимой, продолжал тем временем б е р н г а р д Подавляющее большинство сильных заклинаний на самом деле переходят одно в другое и другое в одно. Ведьмы, творящие ведьмин круг, знают это лучше, чем кто бы то ни было. Даже те из юных ведьм, которые еще не успели пройти посвящение. Это изначальные, простейшие и неоспоримые истины в и д о в с к о г о искусства. Это впитывается будущей ведьмой с молоком матери и первым заговором бабки. Но прошлое... с сомнением начал было все в о л о д Прошлое тоже имеет свойство повторяться, перебил его Бернгард. Эржебет знала, что род изначальных не иссяк, поскольку сама принадлежит. принадлежала к этому древнему роду, покуда не была п о ж р а н а темной тварью. Она искренне и истово, с искренностью и истовостью, свойственной лишь видовскому племени, верила, что другие носители сильной крови, потомки потомков вершителей, от которых зависит судьба людского обиталища, снова придут в эти края, рано или поздно, по своей или чужой воле. А поскольку единственная дорога к Серебряным в р а т а м проходит через Германштадт, подмога никак не миновала бы этого города. И в общем-то Эржебет не ошиблась в своих расчетах. Не ошиблась, значит. с е в л о т хмуро взирал из-под насупленных бровей. Как тебе известно, Русич, из каждой сторожи, хранящей границу миров, сюда был послан отряд. Продолжал просвещать его Бернгар. но суть не во т р я д е а в его предводителе, которым являлся лучший из лучших сторожных воинов. Тот, кого искали и отбирали по особым признакам, ведомым только мастерам, старцам, воеводам, сторож. Тот, кого проверяли, тренировали и обучали вместе со всеми, но кто в учёбе и в бою многократно превосходил прочих. То такому были основания полагать, что именно он является потомком изначальных. В Русской сторожа таким человеком был ты, В татарском х а р а г у у л е сагаадай. У нас тоже имелись рыцари, успешно прошедшие необходимые испытания. Конрад, к примеру. Достойных кандидатов из прочих с т о р о ж я не знаю. Они не дошли, сгинули в пути. Следовательно, оказались не столь достойны. Следовательно, их кровь была не столь сильна, как нужно. Ты же Русич довел свой отряд до границ Трансильвании и провел через о р д е й с к и й край по всему разоренному Семиградию. Ты достиг серебряных врат. Но ведь не только я, воскликнул в с е в о л о д Сагаадай, он тоже провел, прошел. Бернгард кивнул. Верно. Сагаадай тоже провел и прошел, правда, потеряв при этом большую часть своей дружины. Его путь был долгим и опасным, заметил в с е в о л о д гораздо более долгим и, возможно, еще более опасным, чем мой. И это верно, как и другое. Лидерка даже не пыталась укротить его дикую степную натуру. р ж б е т не учуяла в нем скрытого могущества изначальных, и в Конраде тоже. Она выбрала тебя, твою силу, а у Лидерки на особую силу особое чутье. Дальше в Севелот не слушал. Пока. не слушал. Он склонился над каменным гробом и над молчавшей как камень пленницей саркофага. Это так, Эржебет? Это правда? То, что говорит Бернгард. Оба меча в руках в с е в о л о д а были сейчас опущены. Посеребренные острия клинков за малым не касались плит пола. в с е в о л о д пристально смотрел сквозь шипастую решетку из стали и серебра в лицо Эржебет. Милое лицо девы-твари. Зеленые глаза, отражающие неровный факельный свет. Это так? Это правда?